Глава 60. Что это за херня? — изумился мужик, стоявший рядом со мной. — Это их королева, — пробурчал я, приходя в себя. — Если она доберется до стен, то разнесет их так же, как и выход из пещеры. Хотя, может, она и не сама выбралась. Впрочем, я видел, как она своими лапищами крошила каменную скалу а за 4 дня она вполне себе могла пробиться наружу. Не задерживаясь на стене, я рванул обратно. Нужно сообщить Харду, что королева сама к нам пришла. С одной стороны, это даже хорошо. В ее убийстве будет участвовать не 20 человек, а несколько сотен. Но с другой стороны, и она не одна. Вместе с ней на город нападет несколько тысяч ночных мутантов. Да и не ночь сейчас, так что наш клан не на пике своих возможностей. Правда и мутанты активны не в свое время. Впервые вижу, чтоб ночные твари бодрствовали в дневное время. Обычно они даже из нор не высовываются. Странно все это. Я быстро добежал к штабу клана и добился встречи с лидером клана. Он был не один. Харт беседовал со своим заместителем, Дораном, попивая вино за неплохо обставленным столом. И это в то время, когда городу угрожает опасность, штурма и голода. А вот этот парень, о котором я говорил, помнишь его? Спросил Харт. Впервые его вижу! пробасил Доран, бросив на меня короткий взгляд. «Он как-то изменил внешность, но это и правда тот самый Варус, которого пришлось изгнать. Впрочем, он не только внешне изменился, он потерял память, да и характер стал другим. Так что, можно сказать, совсем другой человек». «Угу», – лениво буркнул Доран в перерыве между глотками вина. «Я терпеливо ждал, пока мне дадут слово, но если они так и продолжат впустую сотрясать воздух, «Придется кого-то перебить». «Чего пришел? Не терпится пойти в бой?» Наконец спросил меня Харт. «Королева, она как-то выбралась из пещеры и сейчас собирается атаковать город». «Что ты несешь, мальчик? Тебе право показалось». «Наверное, это был Громовой или Крушитель». «Твари четвертого ранга кого угодно впечатлят». «Крушитель? Точно там вдалеке были Крушители». Воспоминания о них всплыли в голове Варуса. Вот только они сопровождали королеву. Они же и освободили ее, скорее всего. Крушители там тоже были, наверное, они и освободили матку. Дор, пойди проверь. Если так, то собирай всех, кто выше второй ступени. Гибридов бери любых, только смотри. Знаю, знаю, беречь их. Отмахнулся Доран, поднимаясь со стула. Бокал вина он поставил на стол, только когда опустошил его залпом. «Как закончите, найдешь меня в лабе?» «Все-таки пойдешь?» «Может, подождешь нас?» «Нет времени, в логово могут вернуться твари». «Ладно, пойдем, малыш, покажу тебе, как мы охотимся», — с улыбкой произнес Доран, похлопав меня по плечу. «Мы пошли к стене быстрым шагом, но набег не срывались». За всю дорогу никто из нас не произнес ни слова. А когда поднялись на стену, Доран удивленно хмыкнул. — Ты смотри, не ошибся и не соврал. Эй, рядовой! Доран гаркнул на стоявшего рядом бойца ночного клана. Тот от неожиданности подскочил, выпустив из рук знакомое блюдо. Кажется, это наша шавуха. Обернувшись, рядовой посмотрел снизу вверх на Дорана округлившимися глазами. Затем выпрямился по стойке смирно и прекратил жевать. Хотя по слегка бугристым щекам было видно, что во рту еще полно еды. «Бегом отправляйся в штаб, объявляй сбор три плюс!» Еще более грозно рявкнул капитан Доран. «Ефть!» С набитым ртом буркнул боец, ударив кулаком правой руки по своему левому плечу. «Не хватит жрать, ты на войне!» «Да я только перефусить, с самого утра встаю! «Беги уже, подзорище!» Выдохнул с презрением Доран. Последнее слово боец уже не слышал, так как был в самом низу ступеней, но, думаю, он не раз слышал такие слова в свой адрес от Дорана. За последние минуты на поле перед городом почти не произошло никаких изменений. Только королева со своей гвардией высокоранговых тварей немного приблизилась к городу. Бойцов на стенах становилось все больше. Они таскали новые камни, факелы, стрелы и болты. Были еще бутылки и даже целые чаны с горючей жидкостью, которую делал ролик. Может и не совсем такую, но запах похожий. Ворота города и вовсе решили капитально заложить, прикатив к ним крупные валуны, стальные балки и строительный мусор. Хотя ворота и до этого усилили так, что разбирать после осады их придется не один день. Время двигалось к сумеркам, твари нападать не спешили, подозреваю, что они ждут ночного времени. Зачем тогда отступили от стен, непонятно. Правильнее было бы продолжать изматывать нас боем, хотя при этом они несли больше потерь, чем люди. Тварям иногда удавалось забраться по спинам друг друга кверху лестницы и утащить вниз нескольких человек. Нужно ли говорить, что шансов выжить при этом у бедняк нет никаких? Мутантам доставалось больше, но несмотря на это их численность стремительно увеличивалась. «Чего они ждут?» нетерпеливо спросил Доран. «Без понятия. Может, ждут ночи?» «Великолепно. Ночь – наше время. Их тоже, только мутантов в разы больше», – напомнил я. «А у нас высокие и прочные стены. А если они прорвутся? Они же полгорода перебьют, даже если не переживут этот бой». «Не сы, малыш. Папочка Доран здесь. Не называй меня так». «А ты не забывай, что я капитан третьего ранга. Ты радоваться должен, что общаешься со мной напрямую, да еще и на «ты».» Я бы порадовал его рожу своим сапогом, но сейчас не до этого. Да и селенок у меня пока не хватит. Поймав себя на этой мысли, я отхлебнул немного шмурдяка из своей фляги, а когда я успокоился, продолжил разговор. «Мне кажется, что они задумали что-то». «Если тебе кажется, пойди проспись. Что они могут задумать? Это же тупоголовые мутанты!» Ясно говорить с ним бесполезно. Найти бы кого поадекватней. С этой целью я прошелся по стене, наблюдая за бойцами. Ожидание всех изматывало еще сильнее, чем отстрел мутантов со стен города. Но в то же время люди хотя бы могут перевести дух и восстановить свою внутреннюю энергию. Бойцы ночного клана вовсю стягивались к стене. Я заметил небольшие отличия в форме у разных бойцов. У большинства она была полностью черной, но у некоторых, в том числе и у меня, на груди была широкая вертикальная полоса темно-красного цвета. Нетрудно догадаться, что это значит. Всего я насчитал десятка два таких же гибридов, как и я. На тысячу бойцов это не так много, но и немало. Да и вряд ли здесь всех собрали. У одного из капитанов дневного клана я заметил бинокль. Он наблюдал через него за королевой и морщил лицо. Видимо, зрелище не из приятных, и я его понимаю. Но очень уж мне любопытно было и самому посмотреть». Он стоял с группой своих бойцов, младших по званию, но общались все на «ты» без всякой субординации. Рядовые даже иногда матерились в присутствии капитана, и, судя по его реакции, а точнее ее отсутствию, это было в пределах нормы. — Приветствую вас, ребята! — обратился я к ним, не зная, как начать. На меня посмотрели косыми взглядами, даже не удосуживаясь ответить. — Извините, что отвлекаю! «Чего тебе ночной?» – буркнул капитан, посмотрев на меня. Он еще больше скривился, будто вместо меня с ним разговаривает задница какого-нибудь Нокса. «Я просто хотел спросить, что там видно?» Капитан дневного клана перевел взгляд на бинокль, потом снова на меня. «Нафига ну тебе? Иди у своих спрашивай. У наших я таких штук не видел». «Вот и нехер на чужое заглядываться. Мы тут свою смену уже отстояли, но твари что-то задумали». «Точно, я тоже так думаю и пытаюсь выяснить. Видите, они сдвигаются в сторону от ночного вулкана». Капитан посмотрел на меня уже другим взглядом. Не как на кусок говна, а как на человека. Хотя неприязнь все равно чувствовалась. «Верно. Мне кажется, они ищут брешь в стене», — предположил я. «Но стена со всех сторон одинаково крепка», — возразил один из офицеров. «Это не совсем так. Там, где она соединяется с горой, она не так прочна. Но королева движется в другую сторону», — заметил я. Все замолчали, обдумывая все варианты. «Ты не похож на других ночных, тем более гибрид. Обычно они повернуты на своем клане и не общаются ни с кем. Да и звание у тебя для гибрида маловатое». «Разве ты не должен быть как минимум офицером?» «Много косячу!» — пожал я плечами. «Хм, меня зовут капитан Гринд, капитан третьего ранга», — сказал он, протягивая руку. «Рядовой второго ранга Варус!» — ответил я и пожал руку. «На, можешь посмотреть!» — сказал Гринд, протягивая мне бинокль. «Он немного отличался от наших. Я хоть и не спец в них, Но знаю примерно, как они устроены. Несколько линз и призм, переворачивающих изображение. Здесь же все было примитивно. Изображение перевернуто, кратность и четкость не регулируется. Но даже так я смог понять, что королева не просто идет. Она отмечает путь. Через каждые несколько метров она просовывает под землю свое брюхо, и будто курица слегка разрывает под собой землю. «Там что-то странное», — сказал я, возвращая бинокль. Капитан посмотрел всего несколько секунд, а затем снова повернулся ко мне. «Она так уже несколько часов делает. Начала от вулкана и так прошла половину поляны». «Что бы это могло быть?» — спросил я. «Да Дис ее знает. Может, яйца откладывает или ищет что-то». «Яйца вряд ли. Обычно это делают в безопасном месте» а в логове и вовсе они были под водой. — В логове? Ты был в ее логове? — изумился гринт. Я отмахнулся, поняв, что сболтнул лишнее. Дневной понял мою заминку и не стал продолжать расспрос. Все же мы совершенно в разных кланах, хоть и на одной стороне. — Я тоже не думаю, что это кладка. Не будут же они дожидаться рождения и взросления тварей. Твари вдруг синхронно закликотали, оживились и принялись суетливо бегать по полю. Люди начали недоуменно переглядываться. «Что происходит? Это атака! Что с ними? Пиздец, походу!» Со всех сторон доносились изумленные возгласы. Бойцы стали подниматься на стены и становиться плотнее друг к другу. Общее напряжение усилилось, чувствовался страх. Да мне и самому хотелось свалить отсюда подальше, оставив ног этот город. Но это было бы глупо. Хоть я и участвовал в создании автономного поселения, город людям бросать нельзя. Здесь столько домов, инструментов, оружия, одежды, еды и самое главное – людей. Не все смогут его покинуть, тем более за короткое время. Так что нужно защищать этих жителей любой ценой. дай ко мне эту штуку. Потянулся я к биноклю. Капитан даже не посмотрел на меня, лишь протянул руку с прибором. Я снова взглянул на королеву, привыкая к перевернутой картинке. Ну что, понял что-нибудь? Она роет тоннель, сказал я едва слышно. Что? Кого? Она роет подкоп под стену. Повторил я более отчетливо. С каждой секундой наблюдения я убеждался в этом все больше и больше. До этого королева просто искала место, возможно, с более мягким грунтом, а может, наоборот, более прочный, который не обвалится. Затем она начала рыть сама, а потом ее сменили другие твари. «Какого черта? Дай сюда!» Гринт вырвал у меня из рук бинокль и сам присмотрелся. Я же суетливо думал, что можно сделать, чтобы помешать ей попасть в город. «Точно, роет, сука!» «На какой глубине фундамент у этих стен?» – спросил я. «Да черт его знает!» – проворчал капитан. «Метров пять под землей. Дальше скалистая почва почти не дает усадки!» – сказал один из офицеров. «Откуда знаешь?» – спросил его Гринт. «Я раньше работал...» «Это неважно, что можно сделать? Да черт его знает!» Не став дожидаться, пока дневные что-нибудь придумают, я спустился по ступеням со стены и потрогал почву. Похоже на чернозем, но с углинком, по крайней мере, в верхних слоях. А может из-за пыли такое ощущение, точно не узнаешь. Затем я вылил содержимое своей фляги на землю. Люди возле меня, которые ничем не были заняты, смотрели на меня как на идиота. Да мне и самому было жалко шмурдяк. Для моих целей подошла бы и вода, но ее под рукой не оказалось. Жидкость практически не впитывалась в землю, перемешавшись с пылью и превратившись в грязь. Тогда я создал клинок из черной материи, чем окончательно распугал окружающих и вонзил его в землю. Ко мне подошли несколько ночных, офицер и пара рядовых. «Что ты делаешь? Готовься к бою!» — рявкнул на меня офицер. Я не стал отвечать, а лишь сорвал его флягу с пояса и вылил в вырытое мной отверстие. Вода сразу впиталась, и я с довольной улыбкой отвлекся от своего занятия. А в меня уже было направлено два меча, копье и тентакли офицера. «Объясни свои действия, рядовой, иначе отправишься в камеру!» Твари сейчас роют подкоп под город. И что теперь могилу себе решил вырыть? И вообще, что ты несешь? Какой подкоп? Твоего ж, Нокса, мать!» Выругался я и поднялся по ступеням на стену. Ночные пошли за мной, но я двигался быстрее и проворнее, обгоняя всех, кто шел рядом. Оказавшись на стене, я стал проталкиваться к капитану дневного клана. На крики своего офицера озираться не стал. Пока объяснишь ему, твари уже прорвутся через стены. Капитана я нашел быстро, и тот обрадовался моему возвращению. «Придумал, что можно сделать?» – спросил он. «Да, только лучше всего это получится у наших». «Ты что задумал, парень?» «Нужно разрыть землю перед стеной и залить ее этой жидкостью». Я указал на ближайший чан, отдающий специфическим запахом. «Что это даст? Под землей оно не загорится». Да, но к этой жидкости можно добавить яда, которым лучники смазывают стрелы. Хм, а неплохая идея. Сам по себе он густой, но пламенный реагент разбавит яд до жидкого состояния. Только как нам спуститься вниз? Ворота заложены полностью. Вот так, буркнул я и шагнул за край стены. Во время падения я создал два небольших клинка и вонзил их в стену. Она была не полностью вертикальна, а под небольшим углом. Таким образом, стена внизу была немного шире, чем вверху с обеих сторон. Так что спуститься не составило большого труда. Правда, без ночной частицы я бы этого не сделал. Все с интересом и недоумением наблюдали за мной. Я же клинками разрывал землю прямо возле стены, постепенно увеличивая радиус. «Лейте прямо сюда!» Крикнул я капитану, когда перерыл небольшой участок. По стене потекла горючая ядовитая жидкость и сразу впиталась в землю. «Чего стоите? Спускайте, серойте! А вы несите больше реагента! Яд не забывайте!» Послышались крики со стены. Через десять минут уже по периметру всего города в земле копошилось несколько сотен бойцов ночного клана. Дневные тем временем протягивали им веревки, чтобы они могли подняться на стены. Но мутанты тоже не зевали. Увидев, что люди оказались за стенами, они рванули к нам с понятным желанием. Тут в дело вступили сумеречники и дневные. Они отстреливали мутантов на расстоянии, не жалея сил. Время летело невероятно быстро. Когда я уже не смог поддерживать свой навык, Я поднялся по веревке на стену. Многие ночные тоже начали подниматься. Суматоха усиливалась. «Надеюсь, это сработает», — выдохнул Гринт, помогая мне перебраться через бойницы на стене. «Я тоже надеюсь», — ответил я. Не успел я перевести дыхание, как стена содрогнулась, будто по ней ударили стальным молотом в тысячу тонн. От неожиданности даже дух перехватило. Некоторые даже потеряли равновесие и упали на месте. Удары пару раз повторились, правда, были уже немного слабее. Тварей на горизонте стало меньше, но это означало лишь одно – они забрались в тоннель. На некоторое время воцарилась тишина. Упавшие люди поднялись на ноги, все стали переглядываться и осторожно смотреть вниз. Совершенно ничего не указывало на какую-либо опасность, кроме полчища монстров в паре километров от города. Никто не нарушил молчание. Не было слышно ни единого шепотка. Так все простояли секунд десять, а потом началось. С яростным воплем твари начали вырываться из-под земли, но вместо атаки по стене трехметровые монстры и пятиметровая королева начали биться в дикой агонии. — Ага, действует яд! — радостно заорал Гринт. — Огонь! Сожгите этих тварей! Следом за королевой и крушителями стали выбираться более мелкие мутанты. Их еще сильнее коробило от пропитанной ядом и горючим земли. Вниз полетели огненные стрелы, факелы и снаряды дневных. Твари загорелись, как и земля вокруг них. Горели и стены, но нам это не нанесло особого урона. Разве что несколько самых любопытных спалили себе брови. Твари загорелись и начали бегать в припадке хаоса. Люди орали от ликования. Все уже решили, что это победа, но не тут-то было. Королева на миг замерла, а затем издала пронзительный громкий виск, от которого загудела в ушах. По шее потекла горячая кровь. Но ее целью были не наши уши. Более мелкие мутанты навалились на королеву огромной толпой. Казалось, что они хотят ее убить, разорвать, задавить. Только они хотели не этого. Через несколько секунд ее тело было полностью скрыто за более мелкими тварями, а после повторного крика, который уже слышался приглушенно, мутанты разбежались в стороны. Большинство из них уже не горели, как и сама королева. Земля тоже почти потухла, остались лишь небольшие очаги пламени, и твари продолжили штурм. Правда, зарыться под землю им уже не удавалось. Тоннель был испорчен преждевременным выходом на поверхность, а повторно прорыть вспаханную землю они не смогут. Королева и несколько крушителей принялись яростно биться в стены и в ворота, выбивая щепки древесины и камня. Люди осыпали их камнями, болтами, стрелами и огнем, но королеву и ее гвардейцев ничего не брало. Да и мелкие шипастые твари взбирались на стену по трупам своих сородичей. На стене было не протолкнуться, а внизу все кишмя кишело жуткими созданиями. «Бейте королеву! Бейте королеву!» – орал я, хотя меня никто не слышал. Да я и сам себя слабо слышал, но кроме меня еще многие понимали, что главное – отбиться от матки. Я подобрал колчан арбалетных болтов с одного из тел. Тварям иногда удавалось добраться до верха стены, и ничем хорошим это не заканчивалось. Собрав снаряды в охапку, я сосредоточился на своем навыке телекинеза, выбирая уязвимое место на теле королевы. Таковым оказались сочленения ее лап, а также шея. Вот только попасть по ним сверху не было возможности. Я видел эти места лишь пару раз, когда матка оставила передние лапы на стену, кроша кладку камней. «Прикройте!» — крикнул я, особо не надеясь на помощь. Обмотавшись веревкой, я прыгнул вниз, царапая клинком стену и тем самым замедляя спуск. Оказавшись на середине стены, метрах в четырех от земли, я ухватился за страховочный канат и повис на этой высоте. Твари достать меня не могли, зато я оказался на уровне морды этой крысиной королевы. Она меня сразу и не заметила, чему я был безумно рад. Мне нужно было сосредоточиться перед броском. Однако меня заметили ее гвардейцы, закованные в костяную броню и шипы-крушители. «Твари четвертого ранга, это вам не шуточки». Один на один такую победить можно, разве что имея четвертую ступень соответствующей частицы. У меня таковой не было. На меня посыпались атаки шипованными хвостами этих трехметровых громил. Роста в них хоть и не хватало, а зато длина хвоста все компенсировала с лихвой. Пришлось бегать по стене, как какой-то циркач и уклоняться от ударов. Мои старания не были незамеченными, и вскоре я ощутил на себе поддержку нескольких десятков бойцов. Броню крушителей они пробить не могли, но пламя и стрелы отвлекали этих монстров от меня. Выждав удобный момент, когда меня никто не пытался убить, я замер и сосредоточился на королеве. Через пару секунд в нее стремительно полетела пятерка болтов из моего колчана а за ними сразу еще пять. В уязвимое место попали лишь три снаряда, но и этого хватило, чтоб тварь обратила на меня внимание. В следующий миг я снова бежал по стене, а позади меня содрогалась стена от ударов мощных лап королевы матки. К ней присоединилась и гвардия, игнорируя снаряды сумеречников и дневных. А меня начали поднимать. Очень вовремя, так как продолжать бой в таком положении и с такими противниками я долго не мог. С каким же облегчением я завалился на ровный каменный пол стены. Дав мне отдышаться, меня подняли на ноги и едва ли не аплодировали. Хотя большинство бойцов все еще продолжали бой. Без всяких сил и внутренней энергии я лишь наблюдал за бойцами. Особенно эффективными были, как ни странно, такие же гибриды, как я. Они бросали в мутантов снаряды, стоя на краю стены. А когда в них прилетали шипы мутантов или осколки камней, прикрывались щитами. Да и ловких тварей, умудрившихся забраться на стену, ночные гибриды рубили без особых усилий. «Они отступают!» — радостно воскликнул Грин, стоявший недалеко от меня. Он смотрел в бинокль, и его лицо сияло от радости. Бойцы вокруг начали ликовать, выкрикивать фразы, восхваляющие их кланы, и обнимать друг друга. Вот только я не разделял общего веселья. Да, королева и ее гвардия отступали, как и более мелкие твари. Вот только с чего бы это? Да, они получили серьезный урон. Да, им не удалось сломить стену одним наскоком но это еще не повод сдаваться. «Дай-ка Кабинокль, попросил я. Капитан без вопросов и раздумий протянул мне прибор, а сам оказался поднят на руки своими людьми. Меня тоже пытались поднять. В этот день я стал героем. Пусть и не убившим королеву, но нанесшим ей опасную рану, причем в одиночку. Но я отмахнулся от праздных бойцов и всмотрелся вдаль. Королева сбавила темп, когда отдалилась на безопасное расстояние, однако продолжала идти в сторону леса. По ее лапам стекала черная жидкость. Шаги неровные, походка как у пьяного, но она еще жива. Посмотрев туда, куда направлялась матка, я увидел группу людей, точнее их силуэты. Они стояли и приспокойно наблюдали, как к ним приближаются монстры. Они их призвали, что ли? Нет, бред какой-то. «Эй, Гринт, посмотри на это!» Протянул я бинокль владельцу. Тот сначала хотел отказаться, но, заметив тревогу на моем лице, принял прибор и встал на ноги. Некоторое время он вглядывался в горизонт, но так ничего и не заметил. «Что ты там увидел? Да вон же, перед деревьями группа людей. Нет там никого!» Он снова протянул мне бинокль, и я повторно посмотрел на то же место. Там действительно никого не было. Может, мне все почудилось? Избыток адреналина и прочие реакции организма. Но почему тогда мутанты отступили, причем именно туда? Не нравится мне все это.